Глава двенадцатая. «Ваша милость?» В комнату заглядывает служанка. «Там к вам пришли». «Кто пожаловал?» «Мэри Крокфорд?» Отрываюсь от рассматривания внешней стороны стены дома и выпрямляюсь. «Соседке я сам должен назначить встречу. Но с нее станется прийти без приглашения. Снова качать права. Такая может. Да еще и жених тот ее странный. К чему?» «Нет, это господин Сандерс», — лепечет испуганно бледная девушка. «В прошлый раз я был не слишком доволен его приходом, а также вмешательством Крокфорд, а потому устроил разгром собственной прислуги». «Да, стоит научиться управлять собственными эмоциями, окружающие не виноваты в бардаке, творящемся внутри моей головы. И кому я, в сущности, делаю лучше своими всплесками эмоций? прислуге? Она от этого добросовестнее трудится? Вернее, к своему хозяину относится?» Или, может, племянница стала вдруг идеальным, не капризным ребенком. Да она вообще сбежала из дома. А возраст еще далеко не бунтарский. Маленькую девочку довёл. И сам потом хожу весь злой, нервы внутри кипят. Совесть вступает с недовольством окружающими в резонанс. Нет, нужно завязывать. Что ж, отвечаю со вздохом, пригласите его в гостиную. Чаю ему с закусками подается и скажите, что я подойду. Хорошо, ваша милость. Кивает горничная, иритируется. «А что делать нам? Как девочку искать?» На меня взирает заплаканная Кэтлин. «Я могу пойти на поиски. Мы с Мерлин дружим. Она ко мне подойдет, если увидит. Я надеюсь». «Дружите?» Поднимаю наверх обе брови. «Уверены?» И снова этот мой скептический тон. «Только что обещал самому себе быть милее с людьми. И вот опять?» «Да, ваша милость!» Экономка вздергивает подбородок. Должен же кто-то заботиться о никому ненужном ребенке. На глаза Кэтлин снова наворачиваются слезы. Ни матери, ни отцу, ни. Она наверняка хочет сказать не вам, но в последний момент передумывает. Извиняться не буду. Хотите, увольняйте. Я все равно оставалась в поместье только и за Мерлин. Смотрю внимательно на прислугу. Она не отводит взгляд. Какая смелость за девочки. Не стоит, Кэтлин. Я доволен вашей работой. «А раз у вас контакт с Мэрилин, вы тем более важный для меня человек». Отвечаю медленно. «Контакт? Но ребенка нет!» Она принимается рыдать. «И непонятно, найдем ли? Статистика преступлений чудовищна!» Она забывает в голос. «У дочки муж трудится городским стражником. Он порой такое рассказывает». «У вас есть дочь?» Почти срывается у меня с языка, но я вовремя останавливаю себя. Просто Кэтлин в поместье как будто круглосуточно. Семь дней в неделю. Так странно, что у нее помимо этого дома есть жизнь. Отставить слезы. Я неуклюже похлопываю женщину по плечу. Я понятия не имею, что делать со своими эмоциями. А тут чужие градом льются. И ходить искать Мерлин в таком состоянии тоже не надо. Потом еще и вас искать придется. А зятя пригласите к нам. Скажите, граф велел. Возможно, они уже нашли Мерлин на улицах города и теперь не знают, кому ее передавать. Ну! схлипывает Кейтлин. Как же! Я могу! Ну да, позову, конечно. Я выпровожу Сандерса и сам отправлюсь на поиски вместе с вашим стражником. Договорились? Только не говорите никому, в том числе и дочери, что Мерлин сбежала, ладно? Я потом введу в курс дела приличной встречи. Хорошо. Наконец-то соглашается экономка и выходит из комнаты. Ох, а глазка мне точно не нужна. Сейчас выпровожу Сандерса, пока он не пронюхал, что у нас проблемы. Решительно шагаю в сторону гостиной. «Сандерс!» Намеренно опуская вежливое обращение. «Какими судьбами?» Игнорирую протянутую для приветствия руку и сразу сажусь в кресло. Беру чашку чая и салютую ему с улыбкой. «Мы с Мэри никак не можем выбрать дату свадьбы. Так что вы рано, друг мой, очень рано!» Качаю головой. «Но документы на опеку уже готовим». «Мы такие, да, ответственные». «Как раз об этом речь, ваша милость», — произносит мрачный госслужащий. «Раз вы всерьез намерены оформлять опеку, я должен каждую неделю навещать ребенка и проверять, в каких условиях она содержится. А то вы не видите, в каких...» — обвожу рукой гостиную, пытаясь сохранить непринужденный вид. «Право, глупостями какими-то занимаетесь. Делать вам нечего». «Это моя работа, граф». «Ну да, условия я вижу. Этим не буду вас донимать» говорит Сандерс, но не успеваю я выдохнуть, как он добавляет. Но девочку все равно должен увидеть. Пригласите. Мы поговорим буквально минуту в вашем присутствии. Я прекрасно понимаю, что в этом поместье они хорошо заботятся. Но служба, вы же понимаете. Ага! <связываю> <связываю> <связываю> Ворывается из меня нервный смешок. Конечно, понимаю. Понимаю, что попал.